Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. В эфире радиопрограмма Лицом к лицу. В студии Елена Дертьева и Юрий Захватаев. И мы вновь предлагаем вашему вниманию разговор о любви в передаче для всех и каждого «Пять языков любви». Здравствуйте! Конечно, любовь – не единственная эмоциональная потребность человека. Психологи считают, что уверенность в себе, чувство собственного достоинства, значимости не менее важны. Но потребность в любви связана с ними. Жена любит меня, и значит, я уверен в том, что она не причинит мне никакого вреда. Да, у меня могут быть недоброжелатели, но когда я нахожусь с ней, я чувствую себя в безопасности. И без страха я встречаю любые трудности. Чаще всего в жизни нами движет желание самоутвердиться. Особенно В жизни мужчины. Да и у женщин тоже. Мы стремимся к успеху, мы хотим убедиться, что наша жизнь чего-то стоит. И у каждого свои представления о том, ради чего живет человек. Любовь помогает чувствовать собственную значимость. Конечно, ведь мы как рассуждаем: раз меня любят, значит я чего-то стою. Нет, моя жизнь не бессмысленна. Есть высшая цель, я верю в это. Но пока меня никто не любит, я могу сомневаться в своей значимости. Позволю себе опять привести примеры собственной жизни. Если жена любит меня, то не жалеет для меня ни времени, ни сил. И я вижу, что важен для нее. И тогда я сам в себе уверен. Я свободен и могу заняться чем-то другим. Настоящая любовь всегда дает свободу. А вот если мы не уверены в любви супруга, мы постоянно будем видеть в нем угрозу своему счастью. Мы будем отстаивать собственные достоинства и интересы.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 Похвала, поддержка, просьба помогает вашему супругу почувствовать свою значимость. Они сближают вас. Второй язык любви – время. Когда мы вместе проводим время, беседуем, внимательно слушаем друг друга, занимаемся чем-то, мы показываем супругу, что он нам не безразличен, нам приятно быть с ним. Третий язык любви – подарки. Это зримый символ любви. Подарки говорят о том, что вы внимательны и дорожите отношениями. Четвёртый язык любви помощь. Если вам кажется, что супруг недостаточно помогает вам, возможно, ваш родной язык любви это помощь. Кстати, о помощи можно только просить. Просьбы помогают выражать любовь. Приказы любовь убивают. И наконец, пятый язык любви это прикосновение. Выражать любовь на этом языке можно по-разному. Язык прикосновения — это не только страстные поцелуи. Иногда достаточно просто положить руку на плечо своей второй половинки. Я убедился, что уровень любви так же важен для брака, как уровень масла для автомобиля. Вести семейную жизнь, когда сосуд любви пуст, даже опасней, чем вести машину, не залив масла. Надеемся, что знакомство с языками любви и изучение языка, на котором говорит ваш супруг, спасет множество браков и улучшит эмоциональный климат даже в благополучной семье. Какими бы ни были ваши отношения сейчас, они могут стать лучше. Приготовьтесь. Когда вы заговорите на родном языке супруга, он может совершенно измениться. Ведь люди ведут себя по-другому, когда их сосуд любви полон. На этом прощаемся. Ваши вопросы, рассуждения, пожелания мы ждем по адресу шестьсот три двадцать восемь Нижний Новгород абонинский ящик девять. Радиопрограмма лицом к лицу. Да хранит вас Господь.